Явка оказалась в самом центре, на тихой улице, где почти перед каждым подъездом стояла милицейская будка, оберегавшая жильцов от избытка всенародной любви. дом указанный дедом, был немного поскромнее. Меры безопасности ограничивались лишь вахтерам, поспешившим загородить путь. Келюс хотела объясниться, но внезапно барон отстранив его взял вахтера за ворот. Тот дернулся, закрепел, затем покорно замер. «Шел вон, лакуза!» – процедил Корф, и в ту же секунду проход оказался свободен. На звонок никто не отвечал. Келюс позвонил еще раз, но безрезультатно. Наконец, когда Корф уже собирался врезать по двери ногой, послышалось легкое царапание, и перепуганный голос прошелестел, спрашивая, кто им нужен. «Вы нужны!» — буркнул Келюс, которому вся эта конспирация успела порядочно надоесть. «Я Николай Лунин, у меня к вам письмо». «Вы не Лунин?» — взвизнули за дверью. «Не обманывайте!» Я знаю голос Николая Андреевича. футы сообразил Келюз, непонятливый беном. Я внук Николая Андреевича. А а, -а, -а, -а, <-с2> а как звали вашу бабушку? Недоверчиво вопросили из-за двери. Елена Константиновна, отчеканил Луня-младший. Открывайте беном, надоело. Дверь скрипнула и отворилась. На пороге показался пожилой весьма упитанного вида человек с склокоченными волосами и царапиной на пухой щеке. Несмотря на непрезентабельный вид, Николай сразу же узнал это лицо. Размноженное фотоспособом, оно много лет подряд украшало обложки журналов и обязательные иконостасы слуг народа в красных уголках. Бывший слуга народа почти не изменился, но вид у него был невеличественный, как на портретах, а растерянный, даже испуганный. «Это ты, Коленька!» забормотал он нечленораздельной скороговоркой. «Какой большой стал! Я тебя в последний раз видел лет двадцать назад! Заходите, товарищи! Извините, что тут так... Мой телефон и не только телефон!» То, что неприятности случились не только с телефоном, было ясно сразу. В квартире все стояло вверх дном. Диван, разрезанный чьей-то безжалостной рукой, демонстрировал свое ватное нутро. Келюс покачал головой. «Бандит или госбезопасность?» «Нет, — Нет-нет, — зашептал хозяин. — Хуже. Хуже, товарищи. Бывшая группа Бета. Черные куртки. Майор Волков... — Николай невольно вздрогнул. «Да — Да-да, предатель. Они забрали все документы. Откуда им стало известно? Ума не приложу. Телефон разбили. Я бы к соседям вышел, но Волков приказал сидеть дома. Ясно, — перебил его Лунин, соображая, что нужно немедленно возвращаться домой. Вот письмо. — Этого... «Товарища, — он кивнул на барона, — нужно переправить в институт тернева Он связной». «Вот как?» — заинтересовался хозяин квартиры. «А какой канал? Первый или второй?» «Кажется, второй, — вспомнил полковник. Позвольте представиться. Барон Корж». «Очень приятно, товарищ... Э, господин барон», — пролепетал хозяин. «Но разве Николай Андреевич не знает? Вчера поздно вечером банда Волкова ворвалась в институт и похитила скантр... «Что похитило, изумился Килиус? Скантер? Ну да, ядро. Теперь вся аппаратура выключена. Я думал, Николай Андреевич в курсе». «Бежим!» Прервал его Килиус, обращаясь к своим спутникам. «Думаешь?» Начал бы молча слушавший странный разговор. «Этот Волков...» «Бежим!» Повторил Николай. «Скорее!» Дверь квартиры, заперта перед уходом, теперь была приоткрыта. Барон нахмурился и достал револьвер. «Дед!» Закричал Келюс, убегая в квартиру. Следом за ним поспешили Корф с оружием наготове и Тхар, ругавший себя за то, что не догадался взять у барона одну из его гранат. «Дед! Дед!» — звал Келюс, но отвечать было некому. Старый большевик Николай Андреевич Лунин лежал на пороге кабинета, сжимая в руке браунинг В квартире все было перевернуто, мебель опрокинута книги книге, сброшенной с полок. Три серые папки исчезли без следа.